Глава 43. Зоя пришла, как и договаривались, в 15.20 и сразу зашла к Инне Викторовне. Инспектор опаздывал. Правда, задержался ненадолго, минут на 10. За эти 10 минут они обсудили цену на восстановление волос и количество посетителей. Зоя настаивала на доступных ценах, но не более пяти человек в день, независимо от пола. Пришел инспектор по противопожарной безопасности. Это был, в принципе, молодой мужчина до 30 лет, но видно было, что мнение о себе он был достаточно высокого. «Ну, давайте быстро делайте, а то у меня свои дела», — заявил он, присаживаясь в кресло. «Простите, молодой человек, но это же вам нужно, не мне. Это у вас макушка светится и за вон какие. У меня волосы хорошие. Если вы заняты, придете после Нового года, не страшно». «Только вот что скажет вам хозяйка, если я не подпишу акт приемки? И так же скажу, на следующий год подпишу». В голосе у мужчины чувствовалась явная издевка и чувство собственного превосходства. «А у меня нет хозяйки или хозяина, я сама по себе. А вот у вас есть хозяин, и он будет очень недоволен вами перед праздниками. Боюсь, что акт будете подписывать не вы здесь. Так, сидите, пока все само не высохнет». Феном пользоваться нельзя. На третий день будет слегка чесаться. Кстати, бороду не хотите отращивать? Зоя очень спокойно отвечала инспектору, заодно слегка наводя на него морок, самую малость, чтобы расслабить. Она увидела, что его после Нового года уволят и что на его месте будет другой человек, постарше. Заодно она помазала ему подбородок и под носом, ну, чтобы немножко отомстить. Хотела и нос помазать, но передумала. Это будет слишком. — Откуда вы это знаете? — очнувшись, спросил Зою мужчина. — Знаю. Я много чего знаю. А будете мстить, много чего отрасти может, — загадочно улыбнувшись, ответила Зоя. Было видно, что у него спеси поубавилось. Он немного с опаской смотрел на Зою и хамить перестал. Через минут сорок, как высохли волосы, он ушел, вежливо попрощавшись. «Ну что там? Как он вам?» – спросила директриса у Зои, как только он ушел. «Жить будет и бриться дважды в день», – ответила Зоя. «Ой, ну зачем вы? Он же отомстит. Такой злопамятный». «Нет, после Нового года будет другой. Этого уволят. А ему пусть будет подарок от салона», – ответила весело Зоя. Она сказала, что через два часа будет потому что ее ждут на работе, и ушла. А Инна Викторовна не знала посмеяться над такой невинной шуткой от Зои или подождать. Вечером опять девочки с прыщами, женщины, скрывающие свои почти лысые головы под париками, и первый мужчина. Это был также молодой парень, у которого осталось почти совсем мало волос. Зоя смазывала ему голову и рассказывала, что скоро она покроется волосами инструктировала, как за ними ухаживать на первых порах, чтобы не повредить луковицы, и посоветовала сфотографироваться сегодня на память, а то и сам потом не поверит. Короче, подняла ему настроение, рассмешила. Это был последний пациент, и она сразу засобиралась домой, так как ему и сохнуть не нужно было. — Вы уже уходите? — А давайте я вас подвезу домой, — предложил он. — Мне, в принципе, недалеко, я хожу пешком, но... «Подвезите, быстрее домой доберусь», — согласилась Зоя. В машине Артур, так звали парня, сказал, что редко встречал таких приятных женщин и что с ней удивительно легко. «Вы, думаю, стеснялись отсутствия волос, и у вас с девушками не получалось из-за этого. Вы зря думаете, что девушкам только внешность важна. Девушки же любят ушами, вот и разговаривайте с ними. Артур, вы практически мой первый пациент среди мужчин», До этого я работала только с женщинами, и поэтому могу предложить вам небольшой бонус. Я скажу, где вы встретите свою девушку. Если вы хотите, конечно. Конечно, хочу. А вы что, и гадалка? Нет, я не гадалка, но посмотреть ваше будущее могу. Посмотрите, мне даже интересно. Вот мы уже приехали. Припаркуйтесь на пару минут и дайте мне свою руку», — предложила Зоя. Ее как током пронзило. Она увидела чудовищную аварию, столкновение нескольких машин, скорая помощь с сиреной и смерть парня. — Что случилось? Что вы увидели? Что? Артур понял, что она увидела что-то ужасное, так как по щеке у нее покатилась слеза. — Артур, оставьте машину во дворе этих домов на ночь и поезжайте домой на общественном транспорте. Я вас очень прошу. Зоя смотрела на него умоляюще. — Я... я так и сделаю. Я почему-то вам верю. — А насчет девушки? Вы ничего не сказали мне, — улыбнулся Артур. — Там девушки не было. Я расскажу вам, когда вы придете ко мне через неделю в салон. Обещаю, расскажу вам все. Договорились? — Договорились. Он заехал во двор, поискал место и пристроил машину. Почему-то он ни капли не сомневался в том, что Зоя говорит правду. — На улице действительно подморозило. Вечером, смотря сводки происшествий, он увидел, что на съезде с кольца на его улицу произошла чудовищная авария. Три машины столкнулась, много жертв. Как раз в то время, как он должен был проезжать в том месте. Артур покрылся холодным потом. Зоя рассказала о том, что видела дому, когда пришла. Она завела сразу правило рассказывать ему все. Имела ли я право так раскрыться? Спросила она. Ты сделала все правильно. Ты спасла человеческую жизнь. Он мог и не послушаться тебя. Значит, ему нужно было остаться живым. Может, он должен сделать что-то особенное или стать отцом особенного ребенка? Кто знает, зачем тебе силы шепнули, чтобы ты ему посмотрела будущее? Понятно. Случайности случайными не бывают, вздохнув, ответила Зоя. Следующий день у нее был ответственным. Даниил договорился с персоналом заранее, что Зоя будет обслуживать их столик. Привез ее туда заранее. Это было кафе недалеко от мэрии, и там бизнесмен должен был показать свои бумаги и обсудить остальные вопросы, вытекающие из этого. Мужчина внимательно изучал документы, задавал вопросы по теме. «Вы что пьете? Я закажу», – вдруг вспомнил Даниил и позвал официанта. «Мне простой крепкий кофе, без сахара», — попросил чиновник, а Даниил заказал стакан минеральной воды. Принесла заказ Зоя. Она поставила перед Даниилом бутылку воды, открыла ее, правда, немного неуклюже, и брызнула на стол, а перед другим поставила его кофе. «Где они набирают таких официанток? Старая, неуклюжая, кофе невкусный, холодный!» — пробурчал чиновник, но кофе выпил. А вы точно мне можете помочь с документами? задал осторожно первый вопрос Даниил. Ничего я не собираюсь помогать, да я и отношения к строительству не имею. Просто хочу денег срубить. Ты же жаловаться не станешь. Ничего, с тебя не убудет, поделишься. Мне вот дом закончить нужно. Чиновник был удивлен сам своими словами, но ничего поделать не мог. А кто может помочь мне? спрашивал Даниил дальше. Тот назвал фамилию, рассказал, сколько тот берет, сколько возьмет тот и тот, который сведет с ним. Хорошо, что в кафе больше никого посторонних не было. — Так вы что, просто аферист? — спросил Даниил. А чиновник испуганно вскочил и со словами, что да, он аферист, но таким образом он и дом построил, и квартиру в центре купил, и машины у него все дорогие, и выбежал на улицу. — Чем могла? — развела руками Зоя. — Зоя Николаевна, вы просто чудо! Все, что нужно, я узнал. Как же я бы попал на деньги, если бы не вы? Давайте ваши бумаги. Я посмотрю, будет ли удача вообще в вашем деле. С этими словами она положила руку на папку с документами. — Вы дом собираетесь строить? Вам ваш хороший знакомый поможет. Миша какой-то, — сказала Зоя. — Пока не вспомню, но я в долгу не останусь. Кстати, дайте мне ваш номер счета.